Князь Иван Афанасьевич Хворостинин Первый такой опыт становится известен еще в начале XVII века, во время смуты, и, несомненно, ею был навеян. Князь Иван Хворостинин был видным молодым человеком при дворе первого самозванца, сблизился с поляками, выучился по латыни, начал читать латинские книги и заразился католическими мнениями. Латинские иконы чтил наравне с православными. За это при царе Василии Ишуйском его сослали на исправление в Иосифов монастырь, откуда он воротился уж совсем озлобленным и погибшим, впал в вольнодумство, отвергал молитву и воскресение мертвых, в вере пошатался и православную веру хулил, про святых угодников Божьих говорил хульные слова. При этом он сохранил интерес к церковнославянской литературе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 Запрещал своим дворовым ходить в церковь, в 1622 году пил всю страстную без просыпу, утром в светлое воскресенье до рассвета напился, прежде чем разговелся Пасхой, не поехал во дворец христосоваться с государем, у заутренней обедни не был. Поставив себя таким поведением и образом мысли в полное общественное одиночество, он хотел отпроситься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 отдаленный отзвук реформационной бури на Западе. Это был своеобразный русский вольнодумец на католической подкладке, проникшейся глубокой антипатии к византийской церковной черствой обрядности и ко всей русской жизни ею пропитанный отдаленный духовный предок чадаева